Ей, однако, оказан был прием, не вовсе лишенный сердечности, и она тотчас приободрилась. Отец с сестрой искренне желали показать ей комнаты, а потому встретили ее милостиво. Когда садились обедать, было даже не без удовольствия отмечено, что теперь их четверо. Миссис Клай была приветлива и без устали улыбалась, но ее-то улыбки и любезности ничуть не удивляли Энн.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 Они после беглых незначительных расспросов тотчас перешли к рассказу о себе. Апперкросс не вызывал их интереса, Киллиндж их мало занимал. Для них существовал только бат Они имели удовольствие ей уверить, что бат нисколько не обманул их ожиданий. Дом их, без сомнения, был лучший дом на Кэмдон-Плейс. Гостиные их затмевали все, в каких случалось им побывать,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 нет она этому не удивлялась но она вздыхала при мысли что отец ее не замечал унизительности переменившихся обстоятельств что он так легко сложил с себя тот почетный долг какой налагает жизнь на плечи каждого помещика и окунулся в суетность ничтожных городских удовольствий и она вздыхала и улыбалась и недоумевала когда эльзабет раздвигая перед дверь и, важно водя из одной гостиной в другую, восхищалась их просторами. И эта она бывшая хозяйка Келленч-Холл, находила достаточным для своей гордости расстояние между двумя стенами в каких-нибудь тридцать футов. Но это были не все причины их счастья. Был еще и мистер Эллиотт. Энн многое услышала о мистере Эллиоте. Они не только простили его, они были от него в восхищении. Он был в бате уже две недели. Он проезжал через бат в ноябре, направляясь в Лондон, и хотя задержался всего на сутки, весть о том, что сэр Уолтер обосновался в городе, достигла его, но он не успел тогда ею воспользоваться. Теперь же он был в бате уже две недели, и первым делом по приезде он оставил свою визитную карточку на Кэмдон-Плейс. А вслед за тем так настоятельно просил принять его, а когда его приняли, выказывал такую сердечную открытость, такую готовность загладить былое, такое желание вперед встречаться на родственной ноге, что прежнее их доброе мнение о нем совершенно восстановилось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 но один очень близкий друг его полковник лис человек весьма достойный истинный джентльмен и недурной собою добавлял сэр роолтер который с большим вкусом жил в мальборо билдингс и по собственному его настойчивому ходатайству им представился через мистера элиота упомянул кое какие связанные с этой женитьбой подробности служившие к оправданию мистера эллио Полковник Олес давно знал мистера Эллиота, близко знал и его супругу и вполне понимал, как могло все это случиться. Она была, разумеется, незнатного рода, но хорошо воспитана, образована, богата и без памяти влюбилась в его приятеля. Мистер Эллиот не мог этому противостоять. Она сама его домогалась, иначе никакие бы ее деньги не соблазнили мистера Эллиота.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 мистер Эллиот явился еще и еще. Обедал у них однажды, когда его пригласили, и был польщен, разумеется, оказанной честью, ибо они не давали обычно званых обедов. Словом, он был польщен всяким доказательством родственной близости, и все свое счастье полагал в том, чтобы его принимали как своего в Кэмдон-Плейс. Энн слушала и не понимала, Надо было помнить и очень помнить понятие тех, кто вел рассказ. Она старалась быть снисходительной. Быть может, вся история этого примирения казалась столь несуразной и дикой лишь из-за способа, каким она излагалась. Ей сдавалось, однако, что в настойчивом желании мистера Эллиота после стольких лет быть принятым на Кэмптон-Плейс скрывалось нечто, на первый взгляд, незаметное. Со стороны практической он ничего не выигрывал от близости с сэром Уолтером. От разлада он ничего не терял. По всем вероятиям, он и сейчас был богаче, чем сэр Уолтер. Келлиндж же все равно впоследствии должен был отойти к нему вместе с титулом. Для чего же человеку разумному, а он казался человеком весьма разумным, для чего же ему все это понадобилось?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 а характер ее мистер Эллиот тогда не распознал, видя ее лишь на людях, да притом сам, будучи зеленым юнцом. Как выдержат ее нрав и понятие его нынешний обострившийся взгляд, это уж дело другое. Энн от души желала, чтобы он обострился не чересчур, если мистер Эллиот и впрямь избрал своим предметом элизабет а сама Элизабет.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 Им было не до ее описаний. Они сами хотели его описать, особенно сэр Уолтер. Он отдавал должные его благородной наружности, модной элегантности и тщательности туалета, приятному лицу, умным глазам, но, однако, не мог не сокрушаться о том, что у него так выдается нижняя челюсть, недостаток с годами, пожалуй, усилившийся.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 Весь вечер только и разговору было, что о мистере Эллиоте и его друге в Мальборо-Билдингс. полковнику Уоллес так мечтал им представиться, и мистер Эллиот так этого хотел. Была еще и миссис Уоллес, известная пока мест только понаслышке, ибо она со дня на день готовилась разрешиться от бремени. Но, по словам мистера Эллиота, она была прелестнейшая особа в высшей степени достойная того, чтобы ее принимали на кемден плейс И как только она оправится, с ней собирались свести знакомство. Сэр Уолтер высоко ставил мисс Суэльс. Говорили, она очень хороша собою, красавица. и Ему не терпится ее увидеть. Он надеется, что это будет возмещение за все те некрасивые лица, которые ежедневно он встречает на улицах Батт.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 Скромник сэр Уолтер. Ему, однако, не удался его смиренный маневр. Дочь его и миссис Клей в один голос принялись намекать на то, что у спутника полковника Уоллеса выправка, пожалуй, не хуже, и он вдобавок не рыжий. «А как выглядит мэри спросил сэр Уолтер, придя в самое веселое расположение духа. «В последний раз, когда я ее видел...» У нее был красный нос, но, надеюсь, это не всякий день с ней бывает. Нет-нет, это был чистейший случай, она очень хорошо себя чувствует и прекрасно выглядит с самого октября. Если б я не опасался, что это побудит ее выходить из дому в скверную погоду, с риском обветрить лицо, я послал бы ей новую мантилью и шляпку». Энн раздумывала, не осмелится ли ей намекнуть, что платье или чипец едва ли повлекут опасность подобного соблазна, когда стук в дверь заставил их отложить всякое попечение о благе мэри. Стучат. И так поздно. Не мистер ли Элиот? Он, они знали, обедал на Лэнсдау-Кресцент и верно по пути домой решил их проведать. А больше и некому быть.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 покуда он здоровался с остальными и оправдывался перед Элизабет за столь позднее вторжение. Но он проезжал мимо и не мог удержаться. Он хотел только узнать, не простудилась ли она и подруга ее накануне, ацетерая, ацетерая, и все это высказывалось с самой изысканной учтивостью и столь же учтиво принималось, после чего наступил черед Энн. Сэр Уолтер ее обозначил как свою младшую дочь. С разрешения мистера Элиота он его представит своей младшей, а Мэри было как-то забыто. И Эн, смущаясь и краснея, что было ей весьма к лицу, подошла к мистеру Элиоту, и по смятению его при на ее милые черты, надо думать не стёршиеся из его памяти, тотчас догадалась, что прежде он и понятия не имел о том, кто она такая. Он был совершенно изумлён,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 все свидетельствовало об уме, тонком и внимательном. При первой же возможности он завел речь о Лайме, желая сопоставить их наблюдение но еще более того желая подивиться тому, как странная судьба их привела остановиться в одно время в одной гостинице, узнать о путях Н, поведать о своих и выразить сожаление, что он упустил тогда возможность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 Он пробыл с ними долго. Изящные часики на камине серебристо вызвонили одиннадцать раз, а дальняя колотушка ночного сторожа уже начинала им вторить, когда мистер Эллиот и все остальные спохватились, что он засиделся. Энн и не несмело, что первый ее вечер на Кэмдон-плейс может пройти так приятно.